Ведь те с такой тоской призывают своего обожаемого героя, чтобы затем утратить иллюзии и всякое уважение к нему. От первого брака у меня осталось прекрасное и немного грустное воспоминание. Он, разумеется, не был совершенством, ибо в мире все несовершенно. Но в одном отношении наш брак явился исключением из общего правила — Мы никогда не ссорились с мужем. Армас был мечтателем, и мне завещал свою мечту — стремление к экономической независимости. Мне не нужно было просить милостыни ни у кого, а уж тем более у какого-нибудь мужа-коротышки, с которым пришлось бы потом обращаться как с младенцем. Одно американское руководство для супругов Я думаю, автору его вполне можно доверять, как специалисту, знающему свое дело. Следующим образом определяет идеальную жену. Она не должна быть слишком красивой, поскольку иначе она слишком привлекала бы чужих мужчин. А ведь еще в священном писании сказано, что надо возлюбить ближнего своего, но не его жену. Она не должна быть намного умнее мужа ибо муж, страдающий чувством неполноценности, — это чудовище. Она также не должна быть слишком нравственной, чтобы не показаться мужу весьма однообразной. Я знала, что не удовлетворяю требованиям идеальной жены, и потому решила оставаться на почтительном расстоянии от замужества, хотя мне и приходилось близко встречаться с мужчинами. Оставаться незамужней было для меня нетрудно, поскольку я наблюдала смешное поведение мужчин, помешанных на женщинах. Они клянутся вечной любви и требуют понимания и ласки. И их действительно очень нетрудно понять, но этого никогда не следует говорить им, так как они озлобляются. Я многократно приходила к выводу, что великая мать природа была просто аморальна, поскольку поощряла паразитов. И стоит ли дальше говорить о мужчинах, которые сами о себе говорят более чем достаточно? Поскольку нам, женщинам, трудно обойтись без мужчин, их так или иначе приходится терпеть. А многое терпеть — это значит и многое прощать. Весной 1938 года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 — Нет, нет, я имею в виду писсуары, которые... — Энсио, ты пьян? — перебила я своего коллегу. — Нет еще. Но если план мой осуществится, я готов пройти полный круг. Но послушай. В Хельсинки имеется две сотни мужских писсуаров, желоба, стоки и нижнюю часть железной стенки, которых необходимо время от времени подмазывать асфальтом. У меня нет абсолютно точных расчетов относительно того, как много асфальта идет на покрытие и подмазку всех этих плоских и кривых поверхностей. Но я знаю наверняка, что ПОЦ и КО, согласно договору, должна заботиться о поставках и... По мне, пускай заботится. Дело не так просто. Согласно договору, ПОЦ и КО производит и все асфальтные работы.